Осенняя песня травы Холодно, тихо стало в лесу. Заяц прислушался ни звука. Лишь осинка на том берегу дрожала последним листом. Заяц спустился к реке. Река медленно уводила за поворот тяжелую темную воду. Заяц встал столбиком и пошевелил ушами. — Холодно? — спросила у него травинка. — б р р сказал заяц. — Мне тоже. — сказала Травинка. — И мне, и мне. — Кто говорит? — спросил Заяц. — Это мы, трава. Заяц лег. — Ой, как тепло, как тепло, как тепло! Погрей нас, и нас, и нас. Заяц стал прыгать и ложиться. Прыгнет и прильнет к земле. — Эй, Заяц! — крикнул с холма Медвежонок. — Ты что это делаешь? — Грею траву! — сказал Заяц. — Не слышу. Грею траву! крикнул заяц иди сюда будем греть вместе медвежонок спустился с холма согрей нас согрей согрей кричали травинки видишь сказал заяц им холодно снова прыгнул и лег к нам к нам сюда сюда кричали со всех сторон что ж ты стоишь сказал заяц ложись и медвежонок лег как тепло ух как тепло и меня погрей медвежонок и нас и нас заяц спрыггал и ложился А медвежонок стал потихоньку перекатываться со спины на бок, с боку на живот. — Согрей, согрей, нам холодно! — кричала трава. Медвежонок катался, заяц прыгал, и скоро согрелся весь лук. — Хотите, мы споем вам осеннюю песню травы? — спросила первая т р а в и н к а Пойте, — сказал заяц, и трава стала петь. Медвежонок кататься, а заяц п р ы г а т ь эй «Что там делаете?» — крикнул с холма ежик. «Греем траву!» — крикнул заяц. «Что?» «Греем траву!» — крикнул медвежонок. «Вы простудитесь!» — закричал ежик. А травинки поднялись во весь рост и запели громкими голосами. Пел весь лук над рекой. И последний лист, что трепетал на том берегу, стал подтягивать. И сосновые иголки, и еловые шишки, и даже паутина, забытая пауком, Все распрямились, заулыбались и затянули изо всех сил последнюю осеннюю песню травы.